Дорогие ребята, предлагаем вам прослушать запись третьей, заключительной части книги об Иисусе Христе «Спасители мира». Вартимей жил в красивом городе Иерихоне, знаменитом своими прекрасными пальмами и цветами, особенно розами. Вартимей мог вдыхать ароматы бальзаминовых рощ и запахи летних цветов, но никогда не видел он их красоты. Он был слеп. Каждое утро, постухивая палочкой по земле, Вартимий шел через весь город, чтобы сесть вместе с другими слепыми у дороги, прося подаяния у прохожих. Мир этого нищего состоял из звуков ног, спешащих мимо прохожих, из голосов и обрывков разговоров, из разных запахов и привкуса пыли на губах. Слепые нищие были одиноки в своей тьме, хотя яркие лучи солнца падали на их лица. В течение тех долгих томительных часов, когда они сидели на обочине пыльной дороги. В то утро в городе было особенно оживлено. Благодаря острому слуху слепой Вартемей уже знал новость. Иисус, великий пророк, пришел в Иерихон со своими учениками. Большая толпа народа вышла навстречу ему. Вартемей Давно привык к шуму города, но сейчас вдали были слышны совсем обычные звуки. Они приближались. Вартимей слышал множество голосов и топот множества ног. Толпа людей шла по дороге. Сидя на своем месте на обочине, Вартимей спросил у сидящих рядом с ним зрячих нищих. Кто это? Что случилось? Скажите бедному слепому человеку. Один из стоящих оглянулся и посмотрел на нищего. Это Иисус, сказал он. Учитель, которого зовут Иисусом из Назарета. Он идет сюда со своими учениками. Услышав это... Вартимей начал кричать во весь голос, чтобы Иисус услышал его. «Иисус!» — кричал он. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Замолчи!» — унимали его люди из толпы. «Перестань шуметь! Как тебе не стыдно так кричать?» Но Вартимей и еще один нищий закричали еще громче, чем прежде. «Иисус!» «Сын Давидов, помилуй нас!» Вдруг Вартемей услышал, что кто-то подходит к нему. Над его головой раздался голос. «Вставай, идем, учитель зовет тебя!» Вартемей сбросил накидку и быстро вскочил на ноги. Чьи-то добрые руки помогли ему выбраться на дорогу. Сильные пальцы Иисуса взяли его за руку. Толпа притихла. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Спросил Иисус. В Артемий знал, чего он хотел. «Учитель, я хочу прозреть». «Иди, «Вера твоя спасла тебя», — сказал Иисус. При этих словах Вартимей почувствовал, что его глаза ощущают свет. Он поднес руку к лицу, медленно раздвигая пальцы. Он увидел окружающий мир, такой яркий, что его глаза никак не могли привыкнуть к нему. Наконец он начал различать предметы и увидел дорогу окружающих его людей, яркий солнечный свет и лицо Иисуса. В это утро Иисус открыл глаза Вартимею на новый, ранее неизвестный ему прекрасный мир Иисус исцелил и многих других людей которые верили что он сын Божий Саша идет. Оставалось пройти еще три километра. А там впереди, за рощей оливковых деревьев, за Иллионской горой, находился древний город Иерусалим. Иисус и его друзья знали, что стоит подняться на гору, и оттуда им откроется вид на прекрасный, великий город. Но прежде они решили немного отдохнуть. Ярко светило полуденное солнце. Все молчали, погруженные в свои мысли. Вскоре Иисус тихо заговорил с двумя учениками, сидящими рядом с Ним. «Идите в селение напротив», — сказал Он, указывая на дома, стоящие далеко внизу у дороги. «Там вы найдете привязанного осленка, на которого еще никто из людей не садился» и, отвязав его, приведите сюда. И если кто спросит вас, почему вы отвязываете осленка, скажите, что он нужен Господу. Ученики отправились в деревню. На перекрестке дорог они увидели дом, около которого привязанные к дереву веревкой стояли ослицы и осленок. Услышав шаги и незнакомые голоса, на пороге появился хозяин дома. Он спросил, «Почему вы отвязываете осленка?» «Он нужен Господу», — сказали ученики. Хозяин осленка молча кивнул головой. Ученики повели ослицу и осленка к Иисусу. Двое или трое из учеников сняли свои накидки и, сделав какое-то подобие седла, положили его на пыльную и теплую от солнца спину осленка. Иисус осторожно забрался на спину животного, крепко, но нежно держа его за шею. Затем все они направились к Иерусалиму. К этому времени на дороге собралась большая толпа, Многие из собравшихся уже знали, что Иисус воскресил из мертвых Лазаря, возвратив его из мрачной могилы. Когда они увидели Иисуса, въезжающего на осленке в Иерусалиме, многие вспомнили древнее пророчество, в котором говорилось, что избранный Богом царь въедет в город не на белом боевом коне, А именно на осленке. Кто-то первым начал выкрикивать слова приветствия, остальные присоединились к нему. Вскоре весь народ радостно приветствовал своего царя и мессию. Многие ломали с деревьев низкорастущие ветви и размахивали ими, как флагами. Другие же, как ковром, выстилали ветками дорогу. С вершины Иллионской горы был хорошо виден Иерусалим. И когда ослик, осторожно ступая, начал спускаться к городу, то многочисленные спутники Иисуса начали радостно петь и хлопать в ладоши. Люди восклицали «Асанда! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израиля!» Дети тоже пели и прославляли Иисуса. Только фарисеи с недовольством наблюдали за всем происходящим и ворчали между собой, весь народ идет за ними. Фарисеям не нравилась слава Иисуса, а один из них не выдержал, и когда ослеп поравнялся с ним, воскликнул, «Учите, запрети ученикам твоим, Но Иисус ответил фарисею, «Говорю вам, если они умолкнут, то камни возобьют». И вот торжественная процессия уже приблизилась к воротам Иерусалима. При виде города, который он так сильно любил и где вскоре должен был умереть, Иисус заплакал. На ночь Иисус отправился в Вифанию, в дом Марфы и Марии, а на следующее утро возвратился в Иерусалим. Он пришел в храм, чтобы учить народ. Но сначала он выгнал всех торговцев из дворов храма, перевернул столы миновщиков денег, говоря, написано «Автим». «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертеком разбойников!» И учил Иисус каждый день в храме, а народ не отходил от своего учителя, внимательно слушая его. Господня «Этот человек», — сказал Петр, схватив Иоанна за руку и ускорив шаги. Действительно, из-за угла дома показался слуга с кувшином воды. Он направлялся в их сторону. Незадолго до этого Иисус попросил Петра и Иоанна найти в городе человека с кувшином и последовать за ним. Хотя на улицах в этот предпраздничный день было много народа, Пётр и Иоанн успели заметить калитку, в которую вошел слуга, и вошли следом. Хозяин дома уже ожидал гостей. Петр сказал хозяину, «Учитель велел спросить, где комната, в которой он будет есть Пасху со своими учениками». Пасхальная трапеза была частью большого праздника, который каждый год отмечали евреи. Праздник Пасхи напоминал израильскому народу о том, каким образом Бог избавил их от египетского рабства. Хозяин повел Петра и Иоанна по ступенькам на второй этаж. Он показал им просторную комнату, убранную мягкими коврами с длинным низким столом посредине. В углу стоял маленький стол, на котором находилось все необходимое. Вечером в этой комнате Иисус со своими друзьями в последний раз ел Пасху. Этот праздничный ужин называют еще «Вечерей Господней». Когда все ученики устроились вокруг большого стола, Иисус взял хлеб и, разломив его, Дал ученикам, сказав, «Это есть тело мое, за вас ломимое. Делайте в будущем точно так же В воспоминания обо мне». также и чашу с вином Он подал ученикам, говоря, «Эта чаша есть новый завет в крови моей» за вас изливаемой. Пейте из нее все в мое воспоминание. Я не буду больше пить из чаши сей, пока не настанет день, когда я буду пить новое вино в Царстве Божьем. Когда чаша в полной тишине обошла всех, Иисус встал из-за стола, повязал вокруг пояса полотенце и налил воду в таз. Затем каждому своему ученику он омыл ноги и вытер полотенцем. «Вы называете меня Учителем и Господом», — сказал он им, — «и правильно говорите, ибо я действительно Учитель и Господь». Итак, если я умыл вам ноги, я Господь и Учитель. То и вы должны умывать ноги друг другу. Затем Иисус печально посмотрел на хорошо знакомые ему лица 12 учеников и сказал: « Один из вас предаст меня. К этому времени уже совсем стемнело. Маленькие светильники мерцали на столах, пятна света в темной комнате. Ученики посмотрели друг на друга и стали спрашивать, «Не я ли Господи?» Иоанн, который был ближе всех к Иисусу, тихо спросил, «Учитель, кто это?» и Иисус ответил, «Тот, кому я обмакну и дам этот кусок хлеба. Этими словами он обмакнул хлеб в тарелку, стоящую перед ним и протянул его Иуде Искариоту, говоря, что делаешь, делай скорее. Некоторые из учеников подумали, что Иисус всего лишь велит ему пойти купить еще что-нибудь для ужина, так как Иуда был хранителем их общих денег. Но тот молча взял хлеб, встал из-за стола и вышел в темноту ночи. Оставшись наедине с учениками, Иисус рассказал им наперед о многих важных событиях. Он сказал, что хотя ему предстоит уйти, он не оставит их, и Дух Божий снизойдет на них напоследок. Он призвал учеников не смущаться. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Исполняйте Мои заповеди. Мир оставляю вам». Закончив свою речь к ученикам, Иисус помолился о них Своему Небесному Отцу, чтобы Он сохранил их верными, и чтобы они любили друг друга и Бога, во время надвигающихся испытаний. Когда Иисус окончил молитву, они погасили светильники, тихо спустились по ступенькам на улицу и направились в сторону горы Елеонской. Ne Иисус и его 11 учеников молча шли к городским воротам. После столь необычных слов Иисуса, сказанных им всего несколько минут назад за ужином, ученики почувствовали неуверенность и даже страх. Они не совсем понимали, что происходит. По дороге они видели множество светившихся окошек, из домов доносились оживленные голоса, Люди продолжали праздновать Пасху. Ночной шум города стихал по мере их приближения к храму, а когда они миновали большие городские ворота, стало совсем тихо. Поднималась луна. Внизу темнела долина реки Кедрон, и в тишине слышно было слабое журчание воды. Вот и Гефсиманский сад старые, искривленные временем оливковые деревья. Несколько кипарисов и низкие кустарники при свете луны отбрасывали причудливые тени. В ночном воздухе разносилось пряное благоухание южных растений. В саду царила полная, ничем не нарушаемая тишина. И Иисус с Петром, Иаковым и Иоанном, оставив других восемь учеников отдыхать у входа в Гефсиманский сад, прошли дальше и нашли небольшую поляну. И Иисус был очень взволнован. Таким они не привыкли его видеть. «Моя душа скорбится матерью». Побудьте здесь со мной. Не спите, попросил Иисус учеников. Затем он вошел глубь сада и опустился на колени. Он молился о том, чтобы, если это возможно, Бог избавил его от предстоящих ему страданий. Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу эту мимо меня. Но пусть будет не так, как я хочу, а как хочешь ты. Вскоре Иисус возвратился на то место, где остались Петр и два других ученика, и нашел их спящими. Тогда он снова стал молиться, с тоской повторяя все те же слова. Затем он вновь пришел к ученикам и опять, найдя их спящими, в третий раз помолился. Придя к ним после молитвы, он разбудил учеников, и они, проснувшись, стали протирать глаза. — Вы все еще спит, сказал он. Пришел час, когда вы увидите, как Сын Человеческий будет предан в руки грешников. Смотрите, вот идет мой предатель. Не успел он сказать это, как они услышали громкие голоса и увидели среди деревьев огни фонарей и факелов. Петр, Иаков и Иоанн застыли в оцепенении. Вскоре показался... Иуда, а вслед за ним большая группа вооруженных людей, посланных первосвященниками для того, чтобы арестовать Иисуса. Иуда знал, где искать его, и потому привел всех сюда, в Евсиманский сад. Здесь они могли тайно схватить его, не боясь возмущений в народе. Когда Иуда договаривался с первосвященниками о награде за предательство своего учителя, то сказал им, что подаст страже особый знак, чтобы они знали, кого им хватать. «Кого я поцелую, и есть Иисус», — сказал им Иуда. И вот Иуда вышел навстречу Иисусу, поприветствовал его и поцеловал. Тогда воины сразу набросились на Иисуса и схватили его. Иисус обратился к ним, говоря, как на разбойника вышли вы с мечами и кольями. «Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не трогали меня, Но Писание должно исполнится. Воины связали Иисуса и увели. Ученики разбежались в разные стороны. Один юный ученик Иисуса был схвачен воинами, но ему удалось вырваться, оставив у них в руках свой плащ. Напуганный и тяжело дыша, он быстро скрылся среди деревьев, освещенных лун светом Дом Каиафы Было далеко за полночь, когда воины связали Иисуса и повели его в Иерусалим. По темным улицам, едва освещенным лунным светом, гулко разносились их шаги. Наконец показался дом Каиафы. Несмотря на поздний час, в окнах ярко горели огни, и во дворе собралось много людей. Каиафа был первосвященником, и в то время, как воины отправились в Гефсиманский сад, чтобы схватить Иисуса, он разослал записки книжниками старейшинам, созывая их на совет. Он решил произвести суд над Иисусом той же ночью, не дожидаясь наступления утра. Петру и Иоанну удалось следить из садов, и они шли вслед за Иисусом в город, стараясь не быть замеченными воинами. Они видели, как его провели мимо стражи прямо в дом первосвященника. Накануне вечером Петр с гордостью заявил, что он никогда не оставит Иисуса, если даже другие ученики оставят его. «Я готов пойти в тюрьму и даже умереть за тебя», говорил он. Петр не придал значения тому, что ответил ему на это Иисус. А сказал Иисус тогда горькие слова в эту ночь. «До того, как пропоет петух, ты три раза отречешься от меня». У Иоанна были знакомые среди слуг первосвященника, охранявших ворота. Поэтому Пётр и Иоанн без труда проникли во двор, огороженный высокой галереей. Оттуда они хорошо могли видеть освященное окно и слышать голоса священников, обвинявших Иисуса и задававших вопросы свидетелям. Между тем, когда они проходили через ворота привратник, пристально посмотрел на Петра и спросил: «А ты не из учеников ли этого человека? Нет, быстро ответил Петр и проскользнул во двор. во дворе горел костер, вокруг которого грелись несколько слов. Весенний и ночной воздух был еще достаточно свеж, и Петр присоединился к ним, чтобы погреть руки. Нужно было быть смелым человеком, чтобы пробраться в дом, где содержался под стражей его учитель. Вскоре Петр заметил, что одна из служан присматривается к нему. Он отступил в тень, но было поздно. «Ты тоже один из его учеников, не так ли?» – спросила она. Петр отрицательно покачал головой, «Нет», — резко ответил он и встал, чтобы уйти. То ли он говорил слишком громко, то ли по его выговору было легко узнать уроженца Галилеи, но все обратили на него внимание. Разговор костра затих, и все посмотрели в сторону Петра. И тут один слуга, который был вместе с воинами в Гефсиманском саду, резко спросил, А разве не тебя я видел в саду вместе с ним? Петр и на этот раз все отрицал И даже стал клясться Поверьте, я не знаю этого человека Упорный отказ Петра Поверг их в негодование Но не зная, что сказать, они замолчали В наступившей тишине Далеко, но отчетливо раздался первый крик петуха, возвещающего о скором наступлении утра. В этот момент Петр вспомнил слова Иисуса. «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Петр бросился прочь на улицу, и там, один в холодном мраке ночи, горько заплакал. страдалец над Иерусалимом занимался рассвет. Всю ночь священники и старейшины совещались в доме Каиафы. Они хотели одного предать Иисуса смерти. Им не нравилось, что люди любят его и приходят его слушать. Они не принимали его учения и не хотели понять, кто он. Они ненавидели Иисуса и боялись Его. Священники и старейшины считали, что лучше всего заставить Его замолчать навсегда. После бессонной ночи Иисуса со связанными за спиной руками вновь повели по пустынным сумрачным улицам, освещаемым слабым светом серого холодного утра. На этот раз Его ждал допрос во дворце римского наместника Понтия Пилата. Тем временем Иуда Искариот, который несколько часов назад предал Иисуса в Гефсиманском саду, начал понимать, что он наделал. Когда он узнал, что Иисус, бывший ему долгое время другом и учителем, будет казнен, что Горько пожалел о своем предательстве. Он побежал в храм и стал просить первосвященников забрать назад 30 серебряных монет, которые они заплатили ему. «Я погубил невинного человека», сказал Иуда. «Это твое дело», услышал он в ответ. Иуда бросил монеты на мраморный пол, вышел из храма пошел и повесился а иисус все еще связано стоял в зале суда понтий пилат начал допрашивать его в присутствии священников они стали громко обвинять иисуса в том что он объявил себя царем и привел в волнение весь город Пилат, в свою очередь, задал ему много вопросов, но Иисус молчал. Он не считал нужным говорить. Когда Пилат услышал, что Иисус родом из Галилеи, то отослал его к Ироду, правителю Галилеи, который как раз в это время находился в Иерусалиме. Но Иисус и Ироду ничего не отвечал. Священники продолжали возводить ложные обвинения на Иисуса, убеждая Пилата осудить его на смерть. К этому времени перед дворцом Пилата собралась огромная толпа. Народ, наученный священниками, тоже стал требовать смерти Иисуса. В те дни... Преступников казнили, прибивая их руки и ноги гвоздями к деревянному кресту, который возвышался над землей для всеобщего обозрения. это жестокая казнь называлась распятием и кончалась мучительной смертью осужденного. Контий Пилат задавал все новые вопросы Иисусу. Он не верил, что Иисус мог сделать что-либо плохое, но толпа под окнами его дома быстро увеличивалась. «Распни его!» — кричали собравшиеся. «Смерть ему!» «Распять вашего царя?» — спросил Пилат толпу. «У нас только один царь, Кесаич!» Закричали они в ответ. Пилат перевел взгляд с толпы на Иисуса, затем опять на ревущую толпу. Он никак не мог принять решение. Но вдруг Пилат сел в свое кресло и приказал принести ему чашу с водой. Когда чаша была подана, Он омыл руки и сказал, «Руки мои чисты от невинной крови этого человека. Поступайте с ним, как хотите». После этого воины увели Иисуса и стали бить его и смеяться над ним. Услышав от священников, что Иисус называл себя царем, воины надели на него старый, местами порванный хитон пурпурного цвета, цвета царской одежды, а на голову колючий терновое вино. Они дали ему в руку трость, которая должна была изображать скипетр, символ царской власти и стали насмехаться над ними. «Радуйся, царь иудейский!» говорили они ему и в то же время плевали в лицо и жестоко издевались над ними. Кто-то принес тяжелое бревно для креста, которое положено было нести осужденному, и положил на плечи Иисуса. Затем воины открыли ворота дворца и повели его на распятие.